Бобби кивнула ей кулаком. Марсианских десантников обучали астерской системе жестов для общения в скафандрах, а васарала тупо взглянула на ее руку. «Ну, хватит играть ручонками. Валите за этими сопляками». Повернувшись обратно к лифту, Бобби уже на ходу включилась в корабельную связь. «Амос, Пракс, через пять минут ждите меня в шлюзе в полной готовности. Алекс, через десять высаживай нас». «Роджер», — подтвердил Алекс.